Глава 39 Пон наблюдал за ними периферийным зрением, как за частью компании, столпившейся в углу напротив. Если бы перед ним встала задача угадать, кто они такие, он сказал бы, что барыги, утренние дела которых он портит. Двое мужчин, оторвавшись от остальных, торчали у стойки, приканчивая стакан за стаканом. Казалось, им велели сообщить решение всей группы, И теперь они не просто набирались, а набирались смелости. Спустя оказалась целую вечность, они решили, что пришло время действовать. Оба жутко нервничали и жутко боялись показать, что хотят оказаться в любом другом месте, только не здесь. Один толстый, другой тощий. Оба в майках, серых спортивных штанах и кроссовках, имитирующих ботинки. «Не очень стильно, но по меркам низшего класса Карлайла вполне». У Толстого была татуировка на шее, у Тощего на тыльной стороне руки. «И о чем вы кудахтали, две курицы?» — спросил Блэк, не поднимая глаз. Толстый нервно посмотрел на Тощего в поисках поддержки. Тощий ободряюще кивнул. «Ни один сукин сын не станет здесь разговаривать с этим дерьмом, Блэк!» — сказал Толстый. Силу его слов несколько снижала дрожь в голосе. Повздохнул. вздохнул. Он уже вышел из того возраста, когда бег был возможен. Он чуть подвинулся, прикрывая собой Брэдшоу. «Если сейчас начнется, — подумал он, — главное вытащить ее отсюда, а потом он поможет Блэку чем сможет». Блэк спокойно поставил свою пинту. Вытащил сигарету из пачки и закурил. Выпустил дым в лицо толстяку, не произнес ни слова. В собаке повисла тишина. Слышно было, как жужжит муха. Все ждали, что будет дальше. Блэк смотрел на двоих мужчин. Он был спокоен, пугающе спокоен. Толстый и тощий быстро теряли храбрость. Тощий не сказал ни слова, но его кадык покачивался вверх и вниз, как рыболовный поплавок. Взгляд Толстого метался между Блэком и компанией, вытолкавшей его сюда. Но все, казалось, сосредоточились на своих напитках. «Если они отойдут», — подумал По, — «вряд ли Блэк захочет мараться». Но они не отошли. Они были слишком глупы. Толстяк решил их судьбу. С таким сильным и гортанным акцентом, что Брэдшоу не смогла бы разобрать ни слова, он сказал... «Это что за пятнистая сука? Она явно не коп!» Именно в этот момент Блэк решил, что с него достаточно. Он перехватил инициативу и сделал то, чему его, не жалея фунтов, учили в парашютном полку. Он ответил на выпад врага насилием. То, что произошло дальше, технически нельзя было назвать дракой. Драка предполагает наличие более одного участника». Это даже нельзя было назвать «рукопашной», поскольку она подразумевает неразбериху и хаос. То, свидетелем чего стала собака, Энтони Берджес назвал бы ультранасилием. Блэк не угрожал и не предупреждал. Он вскочил с места и нанес удар. Тощий стоял ближе, и ему пришлось ощутить этот удар на себе. Схватив его за волосы, Блэк ткнул зажженной сигаретой ему в глаз». Прежде чем Тощий вскрикнул, Блэк опустил его голову и быстро поддал коленом. Раздался отвратительный хруст, Тощий что-то пробулькал и рухнул на пол без сознания. Толстый попытался удрать, но Блэк, быстрый как ветер, сделал еще один выпад, и Толстый упал на грязный ковер. Встать ему не удалось, потому что Блэк вмазал ногой по мясистым ребрам, и пока бедолага барахтался на спине, встал между его ног и наступил ему на пах. Повздрогнул. вздрогнул. Встав на хнычущего Толстого, Блэк поднял его за майку и ударил лбом в переносицу. Из ноздрей Толстого хлынули две симметричные струи крови. Блэк позволил ему рухнуть на пол. По увидел, что центр лица Толстого стал сплющенным. Это было жестоко и жутко. Это длилось несколько секунд. Даже если бы По захотел вмешаться, у него не было бы времени. Посетители собаки, хохотавшие, когда полчаса назад пес укусил женщину, теперь побледнели и боялись поднять глаза». Перевернув толстого и тощего на бок, Блэк, как ни в чем не бывало, опустился на стул и закурил новую сигарету. «Простите», — сказал он, — «о чем я говорил?»